Глава шестая. Позади остался рассеянный звездный шлейф «Сто жар». Мы приближались к центру скопления. Вокруг было множество ярких звезд. Однако космической пустоты хватало. Одно светило, от другого отстояло, если не до десятки светолет, как у нас, то и не меньше, чем на светогод. Наш курс по-прежнему на электру. На звездолете была образована исследовательская группа. В нее включили космонавтов Камадина и Громана. Руководил Андре, я первый помощник. Я спросил Лусина, как труп, не рвется наружу? Лицо Лусина осветилось, ответ был ясен без слов. Готовь, Ангела, в полет, будет разведчиком. На подходе к электрии звездолет перешел на субсветовые скорости. Из осторожности Ольга не приближалась ни к одному светилу, поджидая кормчего. Тот шел в сверхсветовой области, пока невидимый, но сами мы были ему уже видны. Мы пробирались к электри по сложной кривой. Одни автоматы выискивали в пространстве чужеродные тела, другие нацеливались на планеты. Андрей хвастался, что различает города и каналы на второй планете. Я видел лишь ночное свечение, разгоравшееся с наступлением сумерек. Мы назвали планету Сигмой. Вскоре стали поступать сигналы от Кормчева. Ему передали о встрече с Менделеевым и о таинственном шаре. Встреча звездолётов произошла недалеко от Электры. Из Искорночего вынесся планетолёт. Аллан, сдав корабль помощникам, отправился к нам. С ним был его вечный походный чемоданчик. «Где предки?» — прогремел он. «Дайте-ка расцеловать их!» Он так стиснул Камагина и Громана одновременно обоих, что они заохали. Ни тот, ни другой не доставали Аллану до плеча. «Вот вы какие!» – грохотал Аллен. «Точь-в-точь, как на фотографии, ну ни капельки не переменились за пять столетий. Можете сами полюбоваться. Здорово, правда?» Он вытащил из чемоданчика книги, журналы и монографии первого века. Со страниц на гостей глядели они сами их погибшие товарищи. Репортажи с космодрома, сообщения об утрате связи со звездолетом и изменение его курса. В последних журналах грустная правительственная сводка поисков извещала о неудаче попыток наладить связь с пропавшими. Там же похоронными колонками выстраивались статьи друзей и ученых. Да, погиб великолепный корабль, и все они погибли, наши дорогие товарищи, отважные разведчики галактических бездн. Было что-то трогательное и странное, что родные друзья космонавтов, горевавшие по поводу их гибели, сами давно, 4 века назад, простились с жизнью. Даже памяти о них не сохранилось, кроме как на пожелтевших бумажных страницах. А те, кончину, кого они оплакивали, стояли рядом с нами, молодые, здоровые, красивые, далекие предки наши, живущие с нами, предки, с которыми еще предстояло работать, спорить, сражаться плечом к плечу против общих врагов. Комадин со слезами обнял улыбающегося Алана. Громан тоже заплакал, разглядывая фотографии давно умерших товарищей и родных. «Это подарок, да?» — сказал потом Камадин. «Самый дорогой, самый неожиданный взгляд в неизвестное нам будущее, которое давно стало прошлым». «Именно ваше будущее!» — захохотал Аллан. «Самый свежий журналист через двадцать лет после старта Менделеева. А ведь по вашему календарю с того часа прошло всего три года, так что события еще предстоят. Покажите теперь, братья-звездопроходцы, на какой космической галоши вас унесло». С земли на Плеяды. Он отправился с космонавтами осматривать их звездолёты, а я стал готовиться к высадке на Сигму. Дело это возложили на меня.